К мы приручили месье Куртеплака. Мы очень удивились, когда утром к нам в дверь позвонил месье Куртеплак. Месье Куртеплак — это наш новый сосед. Кажется, он начальник обувного отдела в магазине «Все для малыша» на третьем этаже. Женат на даме, которая любит играть на пианино. И у них дочка моего возраста, Мария Движ. Очень классная. Я думаю, мы с ней потом поженимся. А когда они сюда переезжали, месье Куртеплак поругался с папой. Больше с нами не разговаривает. Вот почему сегодня утром мы так удивились, когда месье Куртеплак позвонил в нашу дверь. «Вы не могли бы мне одолжить лестницу или стремянку?» — спросил месье Куртеплак. «Мне нужно повесить картины и зеркала». «Разумеется, месье, с удовольствием», — сказал папа и пошел с месье Куртеплаком в гараж, чтобы дать ему большую лестницу, ту самую, на которую мне нельзя залезать, если на меня смотрят. «Спасибо», — сказал месье Куртеплак. «Он еще этого не говорил с тех пор, как переехал соседний с нашим дом?» «Да ладно, не за что. Мы же соседи», — сказал папа. Когда месье Куртеплак ушел, папа был очень доволен. «Видишь», — сказал он маме, — «наш сосед очеловечивается. Немного любезности, и мы его совсем приручим». Я тоже был очень доволен, потому что если месье плака приручат, то я смогу играть с его дочерью Марией Движ». Потом снова позвонили, и это опять был месье Куртеплак. «Мне очень неудобно в очередной раз беспокоить вас», — сказал он. «Но, к сожалению, крючки, которые я купил для картин, совсем не подходят. А сегодня воскресенье, магазины закрыты, и...» «Пойдемте в подвал», — сказал папа. «У меня там коробка с гвоздями и крючками. Наверняка мы подберем то, что вам нужно». Папа с месье Куртеплаком спустились в подвал, а когда они поднялись, вид у них был очень довольный. У месье Куртеплака в руках было полно крючков. «Вы уверены, что обойдетесь без них?» Спросил месье Куртеплак. «О чем вы? Мы же соседи!» Ответил папа, и месье Куртеплак ушел. «По сути?» Сказал папа маме. «У него не такой уж плохой характер. Такой медведь с золотым сердцем». И папа пошел переодеваться, потому что в подвале он поскользнулся на угле. И рубашка у него стала черной. Когда снова позвонили, папа сказал мне... «Пойди открой, Николя, это наверняка опять месье Куртеплак». «Мне очень неудобно», — сказал месье Куртеплак, когда я открыл ему. «Я становлюсь навязчивым». «Ну что вы, что вы?» — сказал папа. «Представляете...» — сказал месье Куртеплак. «Никак не могу найти свой молоток, знаете, после переезда такой ковардак. «И не говорите». сказал папа. «Моя жена подтвердит, когда мы переехали в этот дом, мы чуть не потеряли Николя». «Папа, мама, месье Куртеплак и я засмеялись». «Погодите, сейчас я принесу вам молоток», сказал папа. Он поднялся на чердак и спустился с молотком, который отдал месье Куртеплаку. «И вообще?» сказал папа. «Не стесняйтесь, если вам что-то еще понадобится». «Не знаю, как вас благодарить», сказал месье Куртеплак и ушел с молотком. Папа потер руки. «На самом деле, очень приятный человек», — сказал папа. «Нельзя доверять первому впечатлению. Кстати, я сразу понял, что его очевидная неуживчивость в действительности лишь следствие его застенчивости». «Интересно», — сказала мама. «Играет ли его жена или он сам в бридж?» У месье Куртеплак была очень растерянная улыбка, когда он опять позвонил к нам. «Я понимаю», — сказал месье Куртеплак. «Вы сочетаете меня слишком надоедливым соседом, месье...» «Да нет, нужно же помогать друг другу», — ответил папа. «И не называйте меня месье». «Тогда и вы говорите мне, Куртеплак», — сказал миссия Куртеплак. «С удовольствием, Куртеплак. Так что же вам нужно на этот раз?» — спросил папа. — сказал миссия Куртеплак. «Когда я вбивал ваши крючки в стену, отвалился здоровый кусок гипса, а пылесос жены не работает с тех пор, как она пыталась собрать солому, которую оставили грузчики». Все ясно», — сказал папа. «Я схожу за пылесосом жены». «Папа отдал пылесос месье Плаку, а тот сказал, что сразу же вернет все и что папа слишком любезен». «Вот видишь», — сказал папа маме, «немного любезности и можно сделать своим другом кого угодно». «А как ты думаешь?» — спросила мама. «Гипс не приведет нашему пылесосу?» «Я готов пожертвовать пылесосом, чтобы обрести друга», — сказал папа. Потом месье плак вернул лестницу. «Куда ее поставить?» — спросил он. «Оставьте здесь, я ее сам отнесу в гараж», — сказал папа. «Хорошо, а я схожу за пылесосом», — сказал месье плак. «Мадам Куртеплак может оставить его на несколько дней, пока ее пылесос не починит, сказал папа, глядя маме в глаза. Но месье Куртеплак сказал, что это было бы уже чересчур, и что мадам Куртеплак еще собирает им остатки соломы. Когда месье Куртеплак принес пылесос, он хлопнул себя по голове. «Какой же я рассеянный», — сказал он. «Я забыл захватить ваш молоток». «Да ничего не к спеху, дружище Куртеплак», — сказал папа. «Нет, нет, я и так злоупотребил вашей любезностью. Я сейчас схожу за молотком», — сказал месье Куртеплак. «Если хотите», — сказал папа. «Николя сходит с вами». «А знаете...» — сказал месье Куртеплак. «Я скажу Марии движ, чтобы она принесла молоток. Меня вы уже слишком много видели». Они с папой засмеялись, попрощались и очень крепко пожали руки. «Только подумать». «Мы были уверены, что у него плохой характер», — сказал папа. «Может быть, как-нибудь на днях пригласим их на чай?» «Да, да», — закричал я, — потому что когда к нам приходят гости, мама печет пирог. Потом пришла Мария Движ, она такая классная, и папа дал ей конфету. Но месье и мадам Куртеплак не придут к нам на чай. Месье Куртеплак поссорился с папой и не разговаривает с ним. Он позвонил и сказал, что это возмутительно — давать детям конфеты перед обедом».